Глава 43. Магические уроки Тилея финал. Тиму, магия, что используется в Японии, чрезвычайно опасна для тебя, потому тебе стоит делать упор на изучение магии этого мира, хорошо? Однако я уже полностью освоила магическую систему этого мира, а владеть ей ещё в большей степени, чем сейчас? Хм, уже освоила, значит, хах. Конечно, я могу использовать каждый элемент, а по уровню владения магией тьмы у меня даже близко нет конкурентов. Ну, типичный образ мастера магии тьмы. У меня голова уже раскалывается от всего этого ченебьё. Но во всяком случае, это позволяет мне легко вести разговор. Поскольку она собирается хвастаться мастерством магии, мне не составит труда добиться от необъяснения магической теории. Тиму, раз ты столь уверена, тогда давай ты объяснишь мне магическую систему этого мира, этим самым мы проверим твои знания. Манила, как вы должны быть знаете, магия строится на восьми элементах. Огонь, вода, земля, воздух, дерево, молния, свет и тьма. Постение является наиболее мощным среди всех, именно на нем он специализирует цараться демонов, не превзойденно владея магией тьмы. Помимо прочего, для этого элемента я склонна использовать классификацию «Великая магия тьмы», «Магия тьмы», «Малая магия тьмы», «Великая магия великая магия Что? Как и ожидалось от ее очень убью. Я ни слова не поняла из того, что она сказала. Тима, постой, это не то. Для начала объясни, пожалуйста, саму концепцию использования магии. Ха, мне правда нужно объяснять что-то настолько элементарное? Какая самонадеянность? Ты ведь изучила лишь элементарную магию, или я не права? Хоть она и овладела только самыми основами, неужто она уже настолько вжилась в роль демона, что и сама забыла об этом? Тимо, а что если ты поняла основу неправильно? Не заложив крепкий фундамент, невозможно далеко продвинуться, и неважно в какой области знаний. Ясно. Я не смотрел на это с такой стороны, как и ожидалось, это не сама. Да-да. А теперь, когда всё поняла, попробуй объяснить мне. Хорошо. Хорошо. Как вы, должно быть, знаете, основой основ основой для использования магии является контроль маны. Как правило, все владеющие маны могут использовать ее благодаря врожденному мнению контролировать ману, хотя и метод контроля у каждого разницы, зачастую используется так называемый образ. Рисуя в своем воображении картину, позволяющую мане беспрепятственно циркулировать в теле, можно достичь более быстрого и эффективного вызова, чем при помощи магических формул или круга. Раса демонов от рождения способны к такому контролю, Однако неразвитые людишки, похоже, контролируют ману сильным воли, осваивая это при помощи тренировочных методик различных школ и стилей. Хм, я по-прежнему не могу понять. Тиму, ты имеешь в виду, что важно создать в своем воображении какой-то образ? Довольно трудно понять всё, основываясь только на теории без практики. Знаю, лучше один раз увидеть, как говорится. Возможно, мне будет легче, если я посмотрю, как тим обучает магию кого-то другого. Тиму, я поняла теорию. Сейчас попробую использовать магию. В таком случае мне стоит жечь дотла близлежащий лес, оставив от него лишь пепелище. Эмм, в этом нет необходимости. Дай подумать. О, знаю. Как насчёт того, чтобы ты обучила основам Нила? А я тем временем посмотрю на это со стороны. Нильсон? Он специализируется на ближнем бое, а вот магия его слабое место. Понимаю, в таком случае обучив его элементарной магии. Ха, он не сама. Хоть магии только унесены со стороны Нильсона. Он, конечно же, может без проблем использовать элементарную магию. Что? какого вы чёрт, извращенец? Положение зел становится всё хуже и хуже. Теперь я определённо не могу сказать, что не умею использовать магию. Это поставит под угрозу мой авторитет, как старшей сестры. Понятно. Так Нил тоже может использовать магию? Да, Нисон в основном использует магию усиливающего тела. Хм, тогда... Нил, попробуй использовать магию немного. Да, Милетти. В таком случае мне стоит усилием воли раздробить ближайшую скалу? В этом нет необходимости. Просто покажи мне, что можешь использовать элементарную магию. «Как пожелайте. Хотя я испытываю непреодолимое чувство студа за рунь моих навыков. о В руках извращенца появилось пламя. Пусть всего лишь небольшой огонек, но это явно не обман зрения, уловка или какой-то трюк. Самая настоящая магия. «Проклятье! Он и правда, черт возьми, это сделал!» «Неплохо для извращенца, я полагаю». «О, неплохо. К слову, как ты это сделал?» «Даже если вы спрашиваете меня об этом, Телесама. Элементарная магия сродни дыханию для демонов». «Так, Данил, как же ты дышишь?» Пока ожидалось, это не сама. Удивительно глубокий взгляд на, казалось бы, простые вещи. В самом деле, я поистине восхищен мудростью, коей преисполнен ваш вопрос, или я сама. Не стоит, лучше постарайся все объяснить. Да, миледи. Во-первых, необходимо почувствовать вихрь маны, протекающий по всему телу. После чего нужно пропустить ману сквозь все тело, от головы до кончиков пальцев. А следует выпустить эту ману из своих рук. нел постой, ты все слишком сокращаешь. Как ты ощущаешь этот вихрь? Но это происходит естественным образом. Естественным образом? Что ты имеешь в виду? Мои голубочайшие извинения, я не могу этого объяснить. Извращенец погрузился в размышления. Похоже, ничего более я от него не добьюсь. Хм, даже услышав теорию, увидев непосредственно применение, я все еще ни черта не понимаю. Плохо? Полагаю, даже думать об этом дольше бессмысленно. Отлично, тогда, полагаю, лучше освоить все на практике. В смысле? Ведь даже извращенец может использовать магию. Тогда я и подавно справлюсь. Подобные мысли придали мне уверенности. Достаточно. В целом, я все поняла. Теперь пришло время показать вам мою магию. Поняла. Понял. Все мои извращения смотрели на меня глазами преисполненными ожидания. Я не могу отступиться сейчас. Сконцентрируясь, я постаралась высвободить свою ману. Ну, или что-то схожее по ощущениям. Ну, кхм. Положив это все себе я подняла руку. Ой, это только мое воображение, или земля сейчас и вправду тряслась? Мои искренние извинения, не сама мы не могли бы вы сдержать Свааману. Зачем? Фух, даже я чувствую, что могу быть раздавлена вашим давлением, не сама Что касается Нельсена, он уже на грани обморока. Если присмотреться, у извращенца на лице и впрямь стыдальческое выражение. У него даже холодный пот проступил, да и цвет лица выглядел не слишком здоровым. Может ли быть так, что магия, которую я пытаюсь использовать, опасна? Тогда извращенец, наверное, думает... а эту безнадежную девчонка обязательно постигнет неудачу! Как ни крути что тогда обязательно взорвется и я оглохну! Мне срочно нужны наушники!» Или что-то вроде этого. Правда, позволить своей мани выйти из-под контроля и вырваться наружу действительно похоже на ошибку новичка? Не думаю, что кто-то пострадает, если речь идет обо мне. Но нехорошо, если я вожгу лицо Тиму или что-то в этом роде. Хорошо. Тогда я должна использовать образ, подавляющий вызов магии. Представить, вообразить. Точно! Стоит создать образ, подобный Миран из dragon Квест. В таком случае, вообразив себе небольшое пламя... О, Миран! О, что это получилось! Теперь я тоже могу использовать магию. Таким образом, мне наконец-то по-настоящему вступил в этот фантазийный мир. Но это черное пламя не слишком похоже на обычный огонь. Скорее, на демонический. Хм? Быть не может, это магия тьмы? Ах, похоже, хоть я решила его отбросить, однако немного чем я по-прежнему живет в моем сердце. Ну, полагаю, это нормально. Так, пришло время показать результат Симу извращенцу. Симу, Нил, смотрите, это мой Миран. Он не само? Что? Что это? Пламя действительно небольшое, однако это потому, что я не использовала свою истинную силу. Миран Сили сам просто шокирует. Подобная плотность маны в одном заклинании. Действительно, в таком маленьком огоньке кроется мощь тысяч моих звезд фрей сложных вместе. Звезда фрей А, обстрел элементарной магии, что использовала Тиму. Хм, так это что, у меня получилось создать что-то более продвинутое, чем то заклинание? Эх, слава богам как и у старшей сестры, мне, похоже, удалось сохранить лицо. Нет-нет, ты явно преувеличиваешь Тиму. Твоя магия, знаешь ли, была потрясающая. Хм, хочу и того или нет, я прекрасно сознаю разницу между нашими навыками. Вы просто удивительны, не сама. Впрочем, как и всегда. Взгляд Тимы был преисполнен веры в меня. Хоть это и была всего лишь игра... Она явно стоила свеч. Телесама, теперь, когда вы создали свой мир, что вы намерены с ним сделать? Что делать, спрашиваешь? Ну, я как раз собиралась на наобум запустить его куда-нибудь. Ну не сама, она же сравняет землю и все вокруг. Причем отсюда мы даже не видим, где кончится разрушение. С этим точно все нормально. Боже, она опять преувеличивает. Ох, однако не будет ли это проявлением дурных манер, вроде как бросать окурки, где попало? Я никак не могу делать подобного перед моей младшей сестрой. Стоит потушить пламя? Хм, и как мне это сделать? Плохо, я не знаю, как отменить заклинание. Тогда если я представлю себе, как оно исчезает, это сработает? Исчезай, исчезай. Ох, почему-то не выходит. Хм, почему бы просто не подавить пламя подобного размера рукой? Накрав огонь сверху второй рукой, я сил его возгласила. Ох, а сам, пожалуйста, пос... Ах, горячо, горячо, горячо! Я недооценила заклинание, было чертовски горячо, будто зажигалку тушила. Так и обжечься недолго. О, не сама с вами всё в порядке? Да, я в норме. Только, Тима, пожалуйста, не повторяй то, что я делала только что, хорошо? Скопировать ваши действия абсолютно невозможно для меня, он не сама Использовать магию, вопрошу в себя силу тысяч передовых заклинаний, чтобы после погасить её лишь одной рукой? Ах, чё не бьём? Впрочем, как и всегда... Вот только не похоже, что она вступила хотя бы на Йоту. Да и когда я вызвала всех этих наставников, ее поведение чуть не изменилось. Так что не будет привлечением сказать, что в будущем ее ожидают трудности, связанные с адаптацией в обществе. Что же делать? Как мне ее наставить на правильный путь? Не стоит научиться жизни в обществе. В моей прошлой жизни этой цели служили обычные школы, тогда в этом мире эквивалентно может стать магическая академия. В подобном месте у нее будет множество друзей-сверстников, а также, полагаю, там она сможет не только получить новые знания, но также осознавать важное взаимодействие с другими людьми. Это может звучать несколько претенциозно от бывших Якамори, но я не хочу, чтобы Тим повторял мои ошибки. Отлично, осталось только добиться согласия Тиму на обучение в Академии. Тиму, похоже, техники, которыми я владею, произвели на тебя неизгладимое впечатление, однако, знаешь, все они были придуманы и отточены за время обучения в школе. Это правда так? да. Поэтому, я думаю, будет лучше, если вместо обучения магии у меня ты поступишь в Королевскую магическую академию в столице. Мне правда нужно будет учиться в академии для нестожных людишек? Именно. Из-за такого отношения я и хочу, чтобы ты туда поступила. Конечно, школьная жизнь далеко не всегда проходит гладко. Однако это определенно будет полезно для тебя. Я понимаю. Хоть и меня уже в горле сидит общение с этими придурками, быть может, я смогу получить там какой-то намёк. Но как бы там ни было, я в любом случае последую вашей воле, не сама. Похоже, Тима наконец согласна поступать. Может, теперь она сможет обрести с тобой смысл. Похоже, что ты согласна. Это хороший знак. Луничан всеми силами окажет поддержку, пока будут проходить твои школьные деньки. Большое вам спасибо. Я постараюсь оправдать ваше ожидания не сама. Хорошо. Железо надо ковать, пока оно горячо. Для начала попрошу неудачника получить для Тима разрешение на поступление в магическую академию. Его титул хорош только в подобных случаях. Так почему же этим и не воспользоваться? Да.